Глава 11. После Сатурналей Рим проснулся с огромным всеобщим похмельем. По всему городу открылись сотни тысяч мутных глаз, в которые вонзился безжалостный утренний свет, и к Олимпу оглушительный стон. Патриции и плебей, раб и вольноотпущенник, гражданин и чужестранец, Все они страдали и были почти уверены, что Плутон держит их за лодыжку и тащит зияющую бездну. И в общем и целом забвение лежащего за стиксом мира казалось им вовсе не такой уж плохой перспективой. Даже философы-стоики нынче утром изрыгали рвоту в ночные горшки. Но не я. Я чувствовал себя прекрасно. В кои-то веки я пил умеренно, и то немногое, что поглотил прошлой ночью, вышло из меня с потом, во время бегства через город. Впервые с тех пор, как покинул Родос, я как следует выспался ночью и проснулся с ясными глазами, с ясной головой и ужасно голодный. Солнце стояло высоко, и свет его лился в мое окно, как будто Феб Аполлон был особенно мною доволен. «Гермес — Гермес! — взревел я. — Катон! Вставайте, ленивые мошенники! Мир снова стал нормальным! Я встал и отправился в маленькую гостиную, которой пользовался в качестве рабочего кабинета. Распахнув решетчатые ставни, вдохнул чистый воздух, прислушался к пению птиц и сделал все то, что обычно презираю. Как правило, утро не самое любимое мое время суток. Я услышал позади медленное шарканье, и Катон отодвинул в сторону занавеску. — Чего тебе? — ворчливо спросил он. — В Египте я видел мумий, которые выглядели более живыми. — Принеси мне завтрак, — приказал я. — Где Гермес? — Нет смысла звать этого негодяя. Он не прекратит блевать до полудня. У этой молодежи нет ни головы, ни желудка, чтобы праздновать, как полагается. С этими словами старый раб зашаркал прочь, хихикая, а потом застонал. Я снял повязку с руки и с удовлетворением увидел, что порез почти зажил. Нынче утром как будто все шло хорошо. Я вытащил одну из своих лучших туник и лучшую пару черных сенаторских сандалий. Ко всему этому добавил свою почти самую лучшую тогу, поскольку сегодня мне, скорее всего, придется обратиться к кому-нибудь из официальных лиц. Котон принес хлеб, сыр и нарезанные фрукты, и я, подкрепляясь, составил свой маршрут на предстоящий день. В таком широко разбросанном городе, как Рим, в первую очередь следует принимать во внимание географию. Идея состоит в том, чтобы не возвращаться по своим следам, а самое главное — не подниматься на один и тот же холм дважды. Рим настолько холмистый, что последнее сделать трудно. Я обмакнул кусок хлеба в оливковое масло с чесноком и как следует все обдумал. Первым делом я решил заглянуть к Асклепиаду. Он будет в Транстевере, и на обратном пути в город я смогу завернуть в храм Цереры. Кроме того, как человек умеренных привычек, грек вряд ли нынче утром будет в убийственном настроении. Я велел принести горячей воды и выполнил привычную утреннюю процедуру бритья. Сегодня был неподходящий день, чтобы доверяться трясущейся руке общественного парикмахера. Одетый и свежевыбритый, пусть и неопытной рукой, я вышел на непривычно притихшие улицы города. Рим казался наполовину заброшенным и выглядел так, будто его победили в громадной войне. Было нечто сродни чуду в том, что во время буйного праздника не вспыхнули губительные пожары. Повсюду люди лежали, как трупы, зарезанных победителями. Разве что трупы не похрапывают так громко. Брошенные маски, венки и гирлянды усыпали улицы и общественные здания. Я интуитивно выбрал мост Фабриция, ведущий на остров Тибор. Часто по утрам Асклепиада следовало искать в храме Асклепия. Если его там нет, мне не придется идти в Людус, где у него имелась своя приемная. Великолепный мост четыре года назад построил трибун Фабриции, который не сделал больше ничего важного, но этим подарком городу обеспечил своему имени бессмертие. Относительное бессмертие, во всяком случае. Полагаю, спустя сотню лет здесь поставит другой мост, носящий имя другого политика, и беднягу фабриции забудут. В кои-то веки нищие, толпившиеся на всех мостах Рима, отсутствовали, отсыпаясь где-то вместе с остальными. Утро было не по сезону теплым, и дети собрались на опорах и на береговых устоях моста, ныряя в прохладную воду с восхищенными воплями, или более степенно рыбача с помощью длинных шестов. Пока старшие отсыпались после злоупотребления минувшей ночи, дети Рима получали лишний выходной, свободный от надзора. Я остановился посередине моста, наслаждаясь видом. Восточный и южный город громоздился за древними стенами и сверкающие храмы на вершинах холмов придавали ему сходство с домом богов. Игры детей подо мной делали всю сцену идиллической, словно из пасторальной поэмы. Каким обманчивым все это было! Но я помнил, как сам играл здесь ребенком в день после Сатурналей. Мост тогда был деревянным, но все остальное не изменилось. Здесь в воде справлялся настоящий праздник — в котором дети знати и простолюдинов, рабов, свободных и чужестранцев все были равны. Нам тогда еще только предстояло постичь суровые и горькие стороны взрослой жизни. А может быть, я идеализировал память о детстве. В детях есть своя жестокость, которая помогает им справиться с собственными страхами. Я продолжил путь, зная, что не рожден для того, чтобы быть поэтом. Храм Асклепия обладал безмятежностью, возможной только в храме, стоящем на острове. Величественный, полный чувство собственного достоинства, он возвышался над необычными стенами в форме корабля, опоясывающими длинный, суживающийся на конце остров и завершающимися тараном и рулем, и все это из камня. Зеленые насаждения на храмовых землях относились к числу самых прекрасных, какие только можно увидеть в городе и его окрестностях. Особенно статными были кедры, вывезенные из самого Леванта. Я прибыл как раз в тот момент, когда жрецы и служители завершали утреннюю церемонию, включавшую в себя принесение в жертву традиционного петуха. Церемония проводилась на греческий манер, и текст произносился только на греческом на диалекте эпидавра, откуда бог врачевания явился в Рим. Я заметил Асклепиада среди прислуживших на богослужении и стал ждать, когда ритуал завершится. Деции, — адецей сказал он, когда я перехватил его взгляд, — полагаю, тебе нужно средство от похмелья. — Ничего подобного, — гордо ответил я. — По крайней мере, ты научился умеренности. Пребывание на родосе должно быть пошло тебе на пользу. «Защити меня от этого, все боги!» «Нет, я просто был слишком занят прошлой ночью, чтобы выпивать. Я пришел, чтобы поговорить с тобой насчет моего расследования». «Замечательно! А то день уже начинал казаться скучным. Пошли со мной». Мы вошли внутрь и отыскали скамью под одним из кипарисов. Асклепиат смахнул с нее несколько листьев, и мы сели. «Теперь расскажи мне все». Я пересказал ему описанные Клодии симптомы, которые были у Целлера перед кончиной. И он внимательно меня выслушал. «Боюсь, это очень мало мне дает», — сказал, наконец, медик. «Мне хотелось бы посовещаться с Арестоном из Ликеи, но ты, возможно, слышал, что его больше нет? Чистая правда. Я сам надеялся тщательно его расспросить. Не только насчет событий, сопутствовавших смерти Целлера, но и о том... Лечил ли его Арестон при каких-нибудь других обстоятельствах? Клодия не обязательно должна была об этом знать. Супруги были не очень близки. Честно говоря, именно так. Мне не очень нравился Арестон. Он слишком любил деньги. И в погоне за ними мог сбиться с прямой дороги Гиппократа. У меня тоже имелись подозрения насчет этого человека. Я рассказал Асклепиаду об убийстве Гармодии... И об одном беспокоящем меня обстоятельстве убийство произошло незадолго до того, как Арестон предположительно утонул. — Ты случайно не обследовал его тело после того, как его нашли? — спросил я. — Нет. Я присутствовал на его похоронах, но ничто не указывало на преступление. Поэтому все мы решили, что он попросту утонул. На голове у него была рана. Но все подумали, что он свалился с парапета и ударился головой об одной из опор моста, прежде чем угодить в воду. Это случилось после пира, и если он слишком много выпил, такая судьба не давала повода для подозрений. Арестон был нашим семейным врачом, вряд ли я когда-нибудь с ним встречался. Он, наверное, лечил мою мать во время ее последней болезни, но я тогда находился в Испании ты бы запомнил его если бы увидел это был заметный человек очень высокий и худой и он улыбался чаще чем требовалось чтобы продемонстрировать дорогостоящую работу египетских дантистов все во мне запело как спущенные тетива египетских дантистов да вот тут оссклепят оттянул пальцем свою нижнюю губу у него было два искусственных зуба скрепленных золотой проволокой — Превосходная работа, могу добавить. Никто в Риме не обладает таким мастерством. Для этого нужно отправиться в Египет, и Аристон любил напоминать людям, что читал лекции в Александрийском музее. — Как и я, — самодовольно добавил врач. Но я уже не слушал. Я поднял руку, заставив его замолчать, и рассказал о том, что узнал от аскилты а он только что не хлопал в ладоши и не потирал их ликуя. Потом, конечно, ему понадобилось вытянуть из меня остальную историю, и при каждом новом ужасном откровении он смеялся. Иногда я гадал, что за человек этот Асклепиат. «Изумительно!» — провозгласил он. «Не просто убогое отравление, а древний культ с человеческими жертвоприношениями и грязная политика в придачу. Не говоря уж о том, — сухо заметил я, — что теперь, похоже, в дело вовлечен врач». Лицо моего собеседника сразу стало угрюмым. — Ну да, это довольно постыдно. Арестон куда сильнее сбился с пути Гиппократа, чем я подозревал. — А что насчет яда, который Аскилт назвала другом жены? — Я никогда о таком не слышал. Но ну, нет медицинских причин, почему он не может существовать. Наличие в нем одной наперстянки не сделает его сильным. У Арестона были помощники, ученики или другие люди, знакомые с его практикой? Наверняка. Обычно я видел его с вольноотпущенником по имени Нарцисс. Кабинеты Арестона были недалеко от храма Портуна. Примечание Портун — древнеримский бог ключей, дверей и скота. Конец примечания. Если Нарцисс собирается унаследовать практику Арестона, возможно, он все еще там. Ты пойдешь со мной? — поднявшись, — спросил я. — Несомненно, — ухмыльнулся доктор. — Мы покинули остров и вернулись в город через приречные ворота. Этот район не относился к лучшим районам Рима, несмотря на некоторые самые древние и красивые храмы. Здешние обитатели занимались главным образом портовыми делами — причальным сбором, товарными складами, буксировкой барж и тому подобным. Здесь жило больше чужестранцев, чем в любом другом районе внутри римских стен. Хуже всего было то, что район напрямую примыкал к выходным отверстиям двух самых больших римских канализационных труб, в том числе древней Великой Клоаке. Тем утром запах был ужасающим, хотя и не таким смертоносным, как жарким летним днем. Приемная Арестона находилась на верхнем этаже двухэтажного здания, обращенного фасадом на бычий форум. Нижний этаж занимала лавка, торгующая привозной бронзовой сбруей. Наружная лестница тянулась по торцу здания до открытой террасы, окруженной с трех сторон ящиками, полными плюща и другой приятной зелени. Перила лестницы и углы парапета вокруг террасы были украшены скульптурами, символизирующими медицинскую профессию — змеями, кадуцеями и так далее Мы нашли Нарцисса на террасе. Он осматривал пациента в ярком утреннем свете — И при нашем появлении удивленно поднял глаза. — Пожалуйста, пусть наше присутствие тебе не мешает, — сказал Асклепиат. — Мастер Асклепиат, — отозвался нарцисс. — Ты никоим образом мне не мешаешь. Вообще-то, если бы ты был так любезен, я бы очень оценил твою консультацию. — Непременно, — ответил мой друг. — Добрый день, сенатор. Приношу извинения, но у меня такое чувство, что я тебя знаю. Нарцисс был красивым, серьезным молодым человеком с темными волосами и темными глазами. Лоб его перехватывала узкая лента, знак его профессии, завязанная на затылке замысловатым бантом. «Ты лечил членов его семьи», — сказала Асклепиат. «Это сенатор Деца и Цицилии младший «А, и в самом деле в его лице есть характерные черты Мэттлов. Добро пожаловать, сенатор». «Твоей семье требуются мои услуги?» — спросил нарцисс. «Значит, насколько я понимаю, ты унаследовал практику покойного Арестона?» — уточнил я. «Да. Я хочу задать тебе несколько вопросов о твоем бывшем патроне и наставнике. Но, пожалуйста, сперва займись своим пациентом». Нарцисс повернулся и хлопнул в ладоши. Из надстройки... Образовывавший четвертую часть террасы, появился страдающий от похмелья раб. «Принеси стул и прохладительное для сенатора», — приказал врач. Человек на стуле пациента был крепким субъектом лет тридцати. На его голове с одной стороны виднелась небольшая вмятина, а на лице застыло сонное одурелое выражение. «Это Марк Цельсий», — сказал нарцисс. «Мой постоянный пациент». Прошлой ночью, во время праздника, он проходил мимо многоквартирного дома, на крыше которого была пирушка. От парапета отвалилась черепица, которая пролетела четыре этажа, и ударила его по голове. Раб принес мне стул и чашку теплого вина, и я уселся, чтобы с интересом понаблюдать за процедурой. «Понятно», — сказал Асклепиат. «Его сюда принесли? Или он пришел сам?» «Он пришел сам». И он может говорить, хотя спустя некоторое время его слова стали бессвязными. Ну, значит, пока все хорошо, — заявил Асклепиад. Он подошел к пациенту и ощупал его череп длинными чуткими пальцами. Несколько минут мял и ощупывал голову пациента, а тот слегка вздрагивал, только когда медик прикасался к небольшим ссадинам на ней. Наконец, удовлетворенный, он шагнул назад. — Ты, конечно, знаком... «С ранениями черепа Гиппократа?» — спросил Асклепиат, перейдя на греческий, язык, который я знал, вполне сносно. «Знаком, но, как и мой бывший патрон, я обычно имею дело с болезнями, а не с ранами», — ответил нарцисс. «Тут у нас совершенно простой вдавленный перелом черепа. Отделившаяся часть черепа довольно свободно двигается. Ее нужно лишь вернуть на место и, может быть, прикрепить серебряной проволокой». Не могу сказать точно, пока не увижу место перелома в открытом виде, но, ну, возможно, удастся просто поднять фрагмент кости зондом. В противном случае это можно сделать с помощью винта. Мои египетские рабы очень умело выполняют обе процедуры. Вообще-то, Асклепиат сам нередко разрезал и сшивал ткани своих пациентов, но в медицинском обществе это считалось несолидным. Поэтому на он притворялся, что все делают его рабы. Такие ранения обычно для кулачных бойцов, которые носят цестусы. Поэтому почти после каждых игр, включающих в себя соревнования атлетов, у нас есть несколько подобных случаев. — Конечно, невозможно с уверенностью сказать, чем закончатся такие вещи, — продолжал Асклепиат, — но не вижу причин, почему бы этому человеку полностью не поправиться. Пусть его перенесут в мой кабинет в Людусе Сатилия, и мы прооперируем его сегодня днем. — Я крайне тебе признателен, — обрадовался нарцисс. Он кликнул пару мускулистых помощников, и они унесли незадачливого Марка Цельсия. Никто не упомянул об оплате. Такие вещи были запрещены. Но врачи, как и политики, имели свои способы договориться об услуге за услугу. — А теперь сенатор, — сказал ученик нашего семейного доктора, — чем могу тебе служить? — Твой бывший патрон... Арестон из Ликии лечил моего родственника, консула Квинта Цицилия Мэттла Целлера, во время его последней болезни. — Не сопровождал ли ты Арестона при случае? — поинтересовался я. Молодой человек серьезно кивнул, сопровождал. То был выдающийся человек, его кончина была большим несчастьем для Рима. Несомненно, Арестон в то время высказывался о каких-нибудь ненормальностях сопровождавших кончину Целлера. Нет. Вообще-то он заявил довольно категорически, что симптомы были обычными для смерти от естественных внутренних расстройств. Но такие симптомы сопровождают множество естественных смертей. На этот раз, — объявил он, — единственным необычным обстоятельством являлось кажущееся цветущее здоровье, которым наслаждался усопший. «Ты сказал, — кажущееся цветущее здоровье, — заметил я». Можно узнать, почему ты даешь такое определение? Ну, прежде всего, он умер. Уже одно это означает, что он не был таким здоровым, каким казался. Ну, несомненно, если только вышеназванное хорошее здоровье не было нарушено внешними причинами. Многие предполагали отравление. Нарцисс кивнул с задаченным выражением на красивом, серьезном лице «знаю». Это заставило меня гадать, почему Арестон никогда не говорил ни с вдовой, ни с близкими родственниками Целлера о его предыдущих визитах. У меня закололо под волосами. Предыдущих визитах? Да. В то время я ничего не сказал, потому что это было бы нарушением конфиденциальности, которая всегда должна существовать между врачом и пациентом. Но поскольку и Целлер, и Арестон скончались... Не вижу причин, почему я должен утаивать свидетельства, призванные положить конец слухам об отравлении. — Причины вправду нет, — ободряюще сказал я. — Пожалуйста, продолжай. — Ну, видишь ли, известный консул пришел сюда примерно за месяц до того, как должны были закончиться его должностные полномочия, нуждаясь в срочном совете моего патрона. — Подожди, — сказал я. — Он приходил сюда... — О, да, конечно, обычно врача вызывают, чтобы он осмотрел такого важного клиента. Ну, в данном случае консул пришел после наступления темноты, одетый как обычный гражданин. В действительности такое случается не так уж и редко. Ну, вы должны понимать, рассказывая, нарцисс переводил взгляд со склепиада на меня, что конфиденциальность, которую я упомянул, иногда требует тайных встреч врача и пациента. — Ну, конечно, — подтвердил я. Не раз я посещал Асклипиада, чтобы тот подлатал меня после каких-нибудь особенно незаконных стычек. Так было и в данном случае. Консул страдал от жестоких болей в груди и в животе. Он был сильным и мужественным человеком, и мог скрывать этот недуг даже от своих ближайших компаньонов. Очевидно, даже его жена ничего не знала. — Нетрудно слегка сжульничать, учитывая то, как часто они виделись друг с другом, — заметил я. — И ты должен понимать, почему он не хотел, чтобы о его состоянии стало известно. Я кивнул. Мне многое становилось ясно. — Прекрасно понимаю. Целлер получил в свое распоряжение проконсульство, над которым все пускают слюни в последний год другой, Галлию, Он не мог допустить, чтобы его сочли непригодным для управления ею.